Глава девятая. 1. Уютная тишина дома Наде все больше нравилась. Что-то в этой тишине напоминало детство. Словно мир за окнами замер в ожидании нового дня, и никто не был в состоянии его потревожить. Не было унесенных в вечность 15 лет. Дом казался родным и знакомым. Солнце еще не взошло, В окно светил соседский фонарь, Надя устроилась в мягком кресле, которое обнаружила в бабушкиной комнатке под лестницей и попросила Грибова перенести сюда. Вытянула ноги, ноутбук положила на живот, и так. На мониторе светилась сводная таблица назначенных и завершенных встреч. Под боком на табуретке стояла чашка с кофе, рядом на блюдечке бутерброды. Один с медом, второй с черничным вареньем. Надя вчера подметила, что стала есть много сладкого. Наверное, из-за активной работы мозга. Недаром же говорят, что мозговая активность потребляет больше энергии, чем физическая. Строители или там дворники живут дольше, чем ученые. Если не спиваются, конечно. Надя усмехнулась. А ведь у нее был такой путь. спится, Когда-то в прошлой жизни. Но не сейчас. Сейчас все было... здорово. Да, подходящее слово, никакого алкоголя, ни капли, и это при том, что за две недели, проведенные в мамином доме, в коробке, в кладовке, скопилось уже десятка-два бутылок самых различных марок и самой различной крепости, от дорогого коньяка до спирта, в закатанной трехлитровой банке. Местные жители расплачивались кто чем мог, алкоголь в поселке ценился больше денег, разве же можно кого-то за это винить? Конечно, не только водкой, коньяком и самогоном были богаты соседи. Они приносили кое-что еще. Надя пробежала по таблице взглядом, освежая в памяти фамилии гостей. Во-первых, платили всегда хотя бы немного. Пятьсот рублей, тысячу, полторы. У кого сколько одним словом. Никогда не приносили меньше трехсот рублей. А Крыгин с Оксаной занесли пятитысячную. Это за то, что Надя в понедельник сходила в администрацию и проверила сотрудников на глаз. «А то чувствую я, что-то не в порядке, если позволите», — бормотал Крыгин. «За неделю шесть человек слегло с гриппом. Не бывает у нас так? Эпидемия какая-то?» Крыгин подозревал какую-то мелкую ведьму из соседнего поселка. «Чем-то ей Шишкова не нравилось». То сгласно ведет, то воду испортит, то пройдет ночью по дворам и всю живность передушит. Надо бы с ней как-то справиться, да непонятно как. В таблице было уже сорок две строчки. Надя отмечала новых посетителей, вбивала новые фамилии. За две недели сорок два человека. Каждый со своей историей, со своей проблемой. Каждый в той или иной форме просил о помощи. Сколько она в итоге помогла? Сорок одна строчка закрашена желтым. Стоят краткие комментарии, кто чего хотел, кто чем расплатился. Электронная книга учета, ни больше, ни меньше. За этими цифрами эйфория. Сорок два оргазма. Упоение счастьем. Бабушки приходили за гаданием. Удивительное дело, пожилые люди очень трепетно относятся к своему будущему. Видимо, грань жизни, возникающая на горизонте их сознания, подогревает интерес — Сколько осталось? Как близко? Что еще можно успеть? Две женщины приходили в разное время, но в один день. Просили проверить мужей на измену. У одной муж прапорщик. изменяет. У другой диспетчер в метро. Один раз по пьяни на корпоративе. Две другие женщины приводили мужей, краснея и стесняясь, просили сделать что-нибудь, ну, с этим самым, чтобы, значит, нормально все было. Надя... Как раз скачала рецепт необходимого зелья. К слову, в таблице была еще одна закладка. Список прочитанной литературы. Так, за две недели девять книг. Чтобы не отвлекаться, Надя закрывалась в маминой комнатке под лестницей и читала по несколько часов подряд. Тут же старалась практиковаться. Например, прочитанные рецепты фотографировала на телефон, а затем по вечерам пыталась приготовить зелье. Ощущения те еще словно в сказку попала, в которой старые ведьмы варят в котле зеленую вязкую жижу. Котла никакого не было, зато присутствовали электропечь, мультиварка и множество разнокалиберных кастрюль. Грибов, наблюдая за ее первыми опытами, в шутку отмечал, что первый век добрался и до ведьмовского искусства. Зелья готовились просто. Это как сварить, например, борщ или солянку. Главное в любом рецепте было соблюдать положенные меры — Если написано, что три щепотки соли, значит три щепотки соли. Если столовую ложку тертого грецкого ореха, значит столько и кладем. Больше всего Надя опасалась, что вычитает в рецепте какую-нибудь фантастическую и насквозь неправдоподобную штуку, вроде корня мандрагоры или сердца дракона. Тогда, думала она, иллюзия хоть какой-то логики происходящего рассыпалась бы в прах. Но рецепты были простенькие и даже в чем-то предсказуемые. Любовные зелья приправлялись ванилью и экстрактом роз. Зелье ворота горчили из-за добавления кактусового сока. Зелье на заживление ран было вязким и тягучим из-за желатина. В общем, ничего такого, что могло бы показаться странным. Может, так и выглядело настоящее ведьмовство? Никаких чудес, лишь народная практика, выработанная годами — Тогда зачем Надя, выпроводив из гостей, Антона Александровича с женой, задумавшись о разговорах про злую ведьму из соседнего поселка, нашла в коробке с бижутерии иголки, окропила их святой водой и воткнула по паре штук во все дверные косяки? Это тоже к чудесам не относится? Она вбила в таблицу название еще одной книги, которую закончила читать ночью перед сном. Никогда Надя не читала с такой скоростью. И главное, все усваивается, оседает в голове удивительно. На заметке были еще три книги, которые Надя нашла там же, в маминой комнатке. Ох, любила мама почитать. Вернулась к закладке с количеством посетителей. Сегодня должен был прийти один, самый главный. Вернее, его привезут родители. Тот мальчик, который упал с мотоцикла, вроде бы у него порча, которую надо снять. Вот и посмотрим, на что годятся все эти... Ведьмовские дела. Два. Когда во двор вкатили инвалидное кресло с хрустом, ломающее колесами налить, Надя поняла, что дело плохо. Парень в кресле выглядел ужасно. Сидел он скрюченный, подняв к небу левую руку, согнутую в локте. Пальцы в растопырку, на лице не двигается ни один мускул, желтоватая кожа туго обтягивает острый череп. Глаза на выкате, в уголках приоткрытых губ темная пена слюны. Ему было чуть больше восемнадцати, а выглядел он на пятьдесят. Надя видела фотографии этого парня. Миши, до аварии. Большой, широкоплечий, мускулистый. Таких в армии сразу отправляют в ВДВ, родину защищать. Не мудрено, что все девчонки в поселке бегали за ним, как заговоренные». За девять месяцев тяжелая травма источила его мышцы, скрычила тело, стерло с лица улыбку. Все, что Миша мог сейчас — двигать головой, моргать и шевелить двумя пальцами на руке. Врачи говорили, что понадобится несколько лет напряженных упражнений, прежде чем он начнет хотя бы самостоятельно брать в руку ложку и открывать рот. А о полной реабилитации не шло и речи. Родители Мишины, конечно, врачам не верили. «Не в наше время». Мама Вера Петровна была уверена, что на Мишу навели порчу. Отвергнутых девчонок вокруг него скопилось много. Каждая могла задумать что-нибудь нехорошее, сходить к ведьме, да и нажелать всякого. «Даже две порчи!» — убежденно говорила Вера Петровна. «Одна на аварию, точно вам говорю. Он ни разу в жизни не падал. Ни с кроватки, ни с велосипеда, ни с качелек, а тут на тебе на ровном месте!» не бывает такого помню я его как то на горку посадила и говорю съезжай а он начал так в бок заваливаться вижу что не успею точно упадет думаю и что не упал удержался а вы говорите а вторая порча это на здоровье чтобы не поправился потому что не хотят чтобы поправлялся завидно кому то было что такой красавица отвергает Я бы этих сучек всех, эх, шеи бы им скрутила, как куром. Вы проходите, не стойте. Надя открыла двери, помогая родителям поднять кресло по скользким ступенькам. Морозный ветер ворвался в кухню, затрепетали занавески. С кресла за Надей следил Миша. По застывшему лицу не определить, о чем он думал, хочет ли вообще, чтобы с него порчу снимали, а кто-нибудь вообще прислушивается к его пожеланиям. Вера Петровна, тяжело усевшись в кресло, достала платок и всплакнула, рассказывая о том, что ее мальчик собирался ехать в город, работу искать, карьеру делать. Он бы быстро по карьерной лестнице взлетел, были предпосылки. «Глядишь, поправится. Успеет еще». Отец, которого звали то ли Федя, то ли Петя, виновато потирая усы, сообщил, что выйдет покурить. «А вы это по-настоящему все будете делать?» Подалась вперед Вера Петровна, выпучив влажные покрасневшие глаза. — Мне тут сказали, что вы хорошая ведьма, хоть и молодая. Ну, то есть можно ожидать чего-нибудь, да? Надя пожала плечами. — Что смогу, сделаю, — ответила она, потом спросила. — А вы почему к моей маме раньше не пришли? Я приходила, а она отказалась. Сказала, что в дела Божии не лезет, не ее это... Вера Петровна перекрестилась. «Хорошая женщина была. Она же вам отказала. Зато Федьку вон выходила. Он у меня, знаете, что учудил прошлым летом? Поехал с друзьями на рыбалку, удочки, самогон, все дела». В общем, умотали куда-то за поселок в леса. У нас тут вокруг полно озер. Напились, как положено, и Федя полез в озеро рыбу руками ловить. Он у меня, когда напьется, кошмарный становится. Полез ловить и упал. Начал тонуть, а выплыть не может, потому что пьян. Но пока дружки его соображали, в воду залезли. Федя взял и утоп. Надя, расставляющая на столе свечки, Удивленно посмотрела на Мишину мать. То есть как? Как все? Нахлебался воды и пошел под воду. Когда до него добрались, он уже мертвый был. Глаза на выкате, щеки раздулись, вытащили его в машину и к Зойке. По дороге, говорят, у него в животе булькало и перекатывалось, как в бочке с водой. И не моргнул ни разу. А тут привезли... Выгрузили прямо во дворе. Зойка с цыганом выскочили, затащили его в дом, положили вот сюда, где у вас стол сейчас. — А он? — Да хляк! — махнула рукой Вера Петровна, словно просто сообщала, что муж в очередной раз напился с друзьями на рыбалке. — Вообще не дышал. Не знаю, что Зойка с ним делала, но прошел час или полтора, я все глаза выплакала, и выходит она, в общем, уставшая раскрасневшаяся, щеки горят, словно два спелых яблока. Пот так и льет. Забирай, — говорит своего. И я его на всякий случай закодировала, чтоб не пил». Скрипнула дверь. Надя вздрогнула. На пороге топтался, разуваясь Федя. На сутулых плечах его осели снежинки. «Федь, а Федь?» подмигнула Вера Петровна. «Водочки будешь? Предлагаю тут». Федя смущенно помотал головой, Провел рукой по седоватым усам. Жена рассмеялась, произнесла громким шепотом. «Для него теперь водка водорослями пахнет. Говорит до да тошноты, поэтому и не пьет. Так что вот, мать ваша была чудесной женщиной. А что Мишеньку моего золотца не взялась лечить, так это ее дело, всякое бывает. А вы же попробуете, да?» «Конечно, попробует». Надя зажгла шесть свечей, выставленных в круг». Положила в центр пустую прозрачную миску. Рядом три яйца. Яйца были куплены с синими штампиками на боках, но где взять свежие, Надя не знала. Интернет уверял, что подойдут и такие. Еще поставила стакан с водой, упаковку соли, положила ножницы. «Надо его раздеть», — произнесла, стараясь не смотреть на бедного Мишеньку. «Полностью». «Можно по пояс. Мне главное грудь и живот». Вера Петровна принялась суетливо расстегивать рубашку, стянула футболку, обнажая костлявое и скалеченное тело. Мишенька был худ и бледен. Выпирали ребра, ключицы, тяжело опускалась и поднималась грудь. Хотя было не холодно, желтоватая кожа его мгновенно покрылась мурашками. Получится ли? Впервые с утра Надя вдруг начала сомневаться. Если даже мама не захотела браться, а тут она... Не имея ни малейшего представления, что и как правильно делать. Ведьма без опыта работы. Вот смеху-то. Взяла первое яйцо. Оно было холодное, только что из холодильника. Мише придется потерпеть. Прислонила его к Мишиному виску и начала медленно катать по кругу. От виска, по лбу, к другому виску, на затылок. Медленно опускала. Затылок, щека, нос... Другая щека, затылок губы. Шептала при этом. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя на земле, как на небе, хлеб наш насущный». Странно, что все ведьмовские дела сопровождались молитвами. Как будто была связь между истиной, верой и ведьмовством. Яйцо постепенно потеплело. Надя положила его на стол, в круг из свечей взяла второе и проделала то же самое, катая яйцо по телу от плеч до живота. Заметила множество мелких узловатых шрамов на груди и на спине, несколько больших шрамов, криво ползущих вдоль позвоночника, еще один рубец тянулся от правого соска в бок поясницы. Отче наш. Третье яйцо прокатило не по кругу, а сверху вниз, бросила взгляд на родителей. Отец так и замер на пороге, не решаясь подойти ближе. Мать вытянулась в кресле, в струнку, приоткрыла рот, полный золотых зубов. «А что, если получится?» Вдруг подумала Надя. «Что будет, если я заставлю Мишеньку подняться из кресла? Превращу его обратно в здорового, симпатичного парня?» Задрожали кончики пальцев. Дрожь зародилась в районе затылка и пробежала по позвоночнику. «Это ж какая сила может открыться?» Это сколько возможностей. На мгновение стало страшно. Так бывает, когда впервые садишься за руль автомобиля и понимаешь, что можно вдавить педаль газа и помчаться 160 км в час по трассе, и никто, никогда тебя не остановит. Страх перед силой, которая находится в руках. Можно ли ею управлять? Справиться ли? Потерла виски, стараясь унять дрожь. Взяла первое яйцо и осторожно сдавила его кончиками пальцев. Раздался хруст, по поверхности пробежали трещины. Надя надавила сильнее, разломила скорлупу надвое и осторожно, чтобы оставить желток внутри, вылила белок в прозрачную миску. Белок растекся, задрожал мелко и застыл на дне миски. Надя осторожно вывалила внутрь желток. Он шмякнулся в центр, пошел ко дну. Желток был темно-красным, с крохотными белыми точками. — Видно чего? — шепотом спросила Вера Петровна. Надя нахмурилась, дрожь в пальцах не унималась. Подступало состояние, которое она испытывала в тот день, когда впервые села погадать на картах. Немного кружилась голова, и так надо было сосредоточиться, эти знания. Они придут. Как там писали в книгах, она раздавила второе яйцо, вылила белок в миску, сверху бросила желток. Два желтка смешались вместе, один красный, второй бледно желтый. Тот, который желтый, лопнул. Вокруг него расплылись завитушками тонкие желтоватые линии. Порча! Внезапно сказала Надя и сама сначала не поверила, что говорит. Из потока мыслей выскочила нужная, вычитанная в одной из книг. Когда завитки бледные, значит порча небольшая. Неопытный человек делал. Я так и знала. Кто-то пожелал плохого. «Вычитал где-то, как можно порчу навести, ну и...» Сощурившись, Надя перевела взгляд на Мишу, потом обратно на миску, опустила в вязкую массу указательный палец и осторожно взболтала. Желтки расплылись. Виски болели, мыслей было много, они так давили, старались выскочить из головы, что Надя боялась закричать. Еле сдерживаясь, она пробормотала. «Порча не в здоровье. Это мотоцикл, чтобы врезался». А дальше судьба. Внезапно Надя поняла, почему ее мама отказалась выхаживать Мишу. Она не могла помочь. Это из области совершенно других материй. Порча, которую навела какая-нибудь брошенная одноклассница, сработала раньше. Из рук внезапно выскочил руль, колесо вильнуло, и Миша слетел с дороги на скорости больше ста километров. Ни шлем, ни защита не помогли. «Судьба?» Прошептала Вера Петровна, повернулась к Феде. — Чёрте что, из сбоку бантик. И как быть? — Я не знаю, — пожала плечами Надя. — Это не порча. Всё, что случилось после того, как ваш сын слетел с мотоцикла, — это его судьба. Жизнь. По-другому не могу сказать. Вера Петровна уперла руки в боки. — Ты мне тут зубы не заговаривай, — начала она сперва шепотом, потом всё громче. — Если не умеешь, то и не берись. Возомнила о себе. Я тоже так могу яйца-то давить. А делом, делом кто заниматься будет. Ох уж эти городские ничего не умеют, кроме как языком болтать. Знала бы, не тратилась на дорогу. Зимой-то с коляской, думаешь, легко сюда тащиться. Она наговорила много чего еще. Надя терпеливо слушала. Федя виновато жался у порога, мял в пальцах сигарету. Руки у него были грубые, работящие, с темными толстыми ногтями. «Говорю же вам, помочь здесь невозможно. Тогда зачем тебе это?» Вера Петровна кивнула на стол. «Третье яйцо зачем?» Тут пронзительно и отчаянно завыл Миша. Два его пальца задвигались, поднимаясь и опускаясь, пена на губах начала пузыриться. «Мишенька, ангелочек!» — встрепыхнулась Вера Петровна, подбежала, вытаскивая платок, принялась вытирать вспотевшее лицо сына. «Раздели тебя, да? Мучают, непонятно зачем. Не пойдем больше к ней. Не умеет она ничего». Миша продолжал издавать ужасные звуки, от которых голова у Нади разболелась еще больше. Она прижала руки к голове, пробормотала. «Давайте попробуем». «Что?» — оживилась Вера Петровна. — Давайте, говорю, попробуем. Выйдите на улицу. Мне надо остаться с ним наедине. Федю дважды уговаривать не пришлось. Он выскочил первым, впустив морозный порыв ветра. Следом что-то, причитая себе под нос, вышла и Вера Петровна. Надя повернулась к Мише. Тот прекратил выть и, казалось, с любопытством смотрел на новоявленную ведьму. — Третье яйцо, — сказала Надя, — наперекор судьбе три куриное яйцо хрустнуло белок выплюснулся наружу и пополз по пальцам капая в чашку с измельченными травами из маминого запаса кипрей чертополох и крапива все в высушенном виде было разложено по полочкам надя устала раздвинула скорлупу положила ее в ладони чтобы не вывалился желток голова раскалывалась прошло всего пятнадцать минут с того момента как началось лечение что то похожее на лечение А голова разболелась так, словно Надя напилась с вечера дешевого ликера и только что проснулась. Впервые в жизни Надя острой, болезненно ощущала чужое горе. Боль зародилась в кончиках пальцев, пробежала по запястьям и вцепилась острыми коготками в сердце. Миша терпеливым взглядом наблюдал за тем, как Надя готовит вязкое, дурно пахнущее зелье. Помимо высушенных трав, она добавила в миску уксуса... Несколько капель из пузырька, на котором маминым почерком было написано «Муравьиная сила». Жидкость была мутновато-желтого цвета. Самое неприятное — собрала чайной ложкой слюну из уголков губ Миши, тоже в миску, и принялась взбивать все это, читая по слогам, шепотом. Одну молитву за другой, по инструкции. Добавила воды, воска, снова размешала. Следом немного муки. Как будто тесто для блинов готовила. И вот тут зародилась боль. От неожиданности Надя запнулась, замерла, разглядывая собственные руки. Пальцы дрожали, как у старухи. Боль пробирала до костей. «Так он чувствует себя каждый день», возник в голове голос матери. «Так он живет». Голос тихий, из воспоминаний, но внезапно стало страшно. «Не прыгаешь ли выше головы?» Маму можно было считать какое угодно — сварливой, несправедливой, лишенной материнского инстинкта, злой, самовлюбленной, но она никогда не переоценивала собственные возможности, не бралась за работу, которую не смогла бы сделать хорошо. «Зачем мастерить церковь, если ты даже не веришь в Бога?» Внезапно пришло воспоминание, будто принесло его по реке мысли из каких-то темных глубин подсознания — Когда Надя едва исполнилось восемь, к ним в гости пришел высокий гражданин в черном плаще. Он был выше двери, в мамину комнатку, под лестницей. Чтобы пройти внутрь, ему наверняка пришлось бы пригнуться, и поэтому Надя совершенно не помнила его лица. Зачем он пришел и чего хотел, Надя не знала. Она была занята. Ей хотелось быстрее забраться на дерево около теплицы, посмотреть сверху на поселок. Это ведь почти как взлететь птицей только немного ниже. Вот Надя бегала по дому в поисках своих надежных сандалий. В самый ответственный момент ремешок на левой сандалии порвется, Надя едва не упадет, с пятиметровой высоты свезет, садит коленку и раздумает быть похожей на птицу. На высокого гражданина она наткнулась случайно. Он загораживал коридор. Надя принялась его разглядывать. «Наверное, к маме в гости пришел великан». «Нет-нет», Даже и не думай, — говорит мама решительно, — я свои силы знаю. Если помру здесь, то уж точно не от любви к родине. Великан, несмотря на могучесть, скромно переминался с ноги на ногу и что-то бубнил. Надя запомнила только, что разговор шел о площади перед администрацией. Как это было связано с мамой, непонятно. Я еще раз повторяю, ни за какие ковришки. Церковь строит те, кто верит в Бога а я занимаюсь делом, которое умею, ни больше, ни меньше. Тебе дай палец, так ты руку откусишь, да?» Великан ушел ни с чем. Мама вышла его проводить, шаркая тапочками, приметила в углу застывшую Надю и подмигнула. «Заруби себе на носу, дорогая. Каждый должен делать то, что он умеет. Не прыгай выше головы». Выше головы она тогда так и не прыгнула. До верхушки дерева не добралась, порвала сандалию и на поселок не посмотрела. — Намажем, разотрем, чтобы силу вернуть, чтобы тело выздоровело, душа расцвела, — забормотала Надя, мотнув головой, чтобы избавиться от воспоминаний. Она зачерпнула зелье ладонью, холодная, вязкая, начала размазывать его помишенным, худым, костлявым плечам по шее. Показалось, что он задрожал, хотя, наверное, не мог. Сквозь Потрескавшиеся, онемевшие губы вырвался тихий глубокий стон. На коже высыпали крупные белые мурашки. — Потерпи, дорогой, потерпи, — шептала Надя, внезапно ощутив острую жалость, вперемешку с возникшей в суставах болью. — Я сама не знаю, что произойдет, но что-то определенно хорошее. Чувствую, понимаешь, дар у меня. Главное — самой поверить в то, что говоришь. Тут уже не до эйфории. Да она и не желала сейчас испытывать удовольствие, за которое будет стыдно перед этим бедным, парализованным подростком. Боль вспыхнула с новой силой, вцепилась в сердце, пробежала зыбкой дрожью по коже, задрожали губы, заболели зубы, каждый чертов зуб. Моргнула, чувствуя, будто в глаза попал песок, отстранилась, вытерла вспотевший лоб, кольнула в пояснице, а следом хрустнули одновременно коленки «О, Господи!» «Не успеешь, пожалеешь, зараза, зараза. Перейди на Стаса, а со Стаса на Якова, с Якова на всякого. Или это про икоту? Какая разница?» В голове зародился рой голосов, вспыхнул и рассыпался, закружился, не давая сосредоточиться. «Не потеряй сандальку, а то свалишься, как в сказке какой-то». Зачерпнула еще зелье. «Живот, грудь, подмышки. Разотрем хорошенько руки, ладони, быстрее, быстрее!» Начала шептать одну молитву за другой, по кругу, одну за другой, одну за другой. «А зачем они, если не веруешь? Богохульство!» Миша постановал, но Надя не обращала внимания. «Терпи, дорогой! Столько времени терпел, немного осталось. Теперь боль расплылась внизу живота» как при месячных. Ноги подкосились. — Немедленно в постель, солнышко. Прогоним болезни. На, выпей гадости. — Откуда это? — Вспомнила. Однажды попала под осенний холодный дождь. Промокла насквозь. И уже на следующее утро ощутила нестерпимый жар во всем теле. Легкие проткнули раскалёнными иглами. Глухая рваная боль поднималась с горла и вырывалась хриплым кашлем кашляла, не переставая, бродила по дому, как призрак, не зная, где прилечь и что делать. Потом я заметила мама, а дальше как в сказке. Мама взяла ее мышки, перенесла в постель и укрыла толстым одеялом, а потом до вечера, три или четыре раза напоила отвратительной на вкус жидкостью. После первого же глотка началась икота, передина Федота, и Надя до сих пор помнила, как тугая горькая жидкость. Ползла по горлу вглубь, оставляя раскаленный след в кишечнике. — А теперь ты с обратной стороны, верно? В другой роли. Вот ведь как получается. Сцепив зубы, бормотала молитвы, едва шевеля губами. Зачерпнула остатки зелья. — Немного еще, потерпи. Внезапно отяжелела все тело, словно на плечи взвалили мешок с цементом. — Не потеряй сознание. Слышишь? Посмотрела на себя в зеркало, увидела старуху лет семидесяти, дряблую морщинистую с пожелтевшей кожей, впалыми щеками, вывалившимися пожелтевшими глазами, моргнула и словно ослепла. «А если не успеть? В книгах о таком не пишут. Сколько ты знаешь ведьм, которые умерли за работой? Не взваливай на плечи то, что тебе не по силам». Шелест голосов, усиленный наступившей темнотой, сводил с ума. «Я справлюсь». «О, как же это сложно!» Нащупала миску, выскребла остатки, прислонила к чуть теплому Мишиному телу, провела ладонью, размазала. «Уйди, боль, растворись, исчезни!» И боль внезапно ушла. Кто-то невидимый сорвал с нади тяжелую пелену. Как же приятно было вернуться в прежнее состояние! Голоса исчезли. В глаза обрызнул яркий свет. Надя, моргая, смотрела на сидящего перед ней парня. Он был измазан по пояс темно-зеленой жижей. Изо рта капает на грудь слюна. Руки скрючены. Но в тот же момент Надя вдруг поняла, что все с ним будет хорошо, с этим Мишей. Только одно осталось. Надя тяжело поднялась, стряхивая себя остатки боли, словно хлебные крошки — Пальцы немного дрожали и в висках кололо, но это были мелочи по сравнению с тем, что... «Ты превратилась в старуху!» Навалилась минуту назад. Из зеркала снова смотрела моложавая черноволосая женщина с голубыми глазами. Взгляд неимоверно усталый, но при этом улыбка на губах. Счастливая. Взяла остатки скорлупы, сжала, раздавила. Всего пятнадцать минут прошло а такое ощущение, что пролетели недели, месяцы. Склонилась над желтком в ладони и легонько на него подула. Болезнь уйдет и не вернется. Все как надо. Раздвинула ладони, и желток упал на дно миски. Шлеп. Странный звук. Словно бы из-за спины. Обернулась, но никого не увидела. В комнате зазвонил телефон, оставленный где-то между подушками на диване, В последнее время часто звонили люди из поселка, пытаясь записаться на прием. Надя устала повторять, что приема у нее как такового нет. Приходите, а там разберемся. — Я на секунду, — пробормотала она. Звонили из школы. Телефон директора Надя сохранила давно. Что еще могло произойти в школе, если той дрянной девчонки... Как же ее звали? Уже нет. Кольнуло неприятное предчувствие, взяла трубку. — Алло? — Надежда Викторовна. Сухой и настороженный голос директора. «За такие поступки надо платить, верно?» «Что случилось?» Надя не заметила, как повысила голос. «Сейчас он скажет, что...» «Оторвался ремешок на левой сандалии, и ты свалилась с пятиметровой высоты головой вниз». «Наташа...» Дальше она не услышала. Трубка выпала из рук. Надя увидела душную туалетную комнату, освещенную лучами зимнего солнца. Лужицы воды, скопившиеся на темных перекрестках грязного кафеля. Белые кусочки растворившейся хлорки. Капли крови на унитазе, на рулоне туалетной бумаги, на синих стенах кабинки. И еще больше крови на полу. Много. Много крови. Сознание упорхнуло. Надя тяжело осела на пол, едва не зацепив головой край круглого стола. В телефоне еще что-то бубнил расстроенный и встревоженный голос, но Надя уже не слышала. В сне из прошлого она падала с дерева, держа в руке сандалию с оторванным ремешком.